Разрешение на счастье. Кто-то или мы сами внушаем себе, что должны достичь успеха в личной жизни, сделать карьеру, выйти замуж, объездить весь мир, быть подкованными в любых вопросах. Мы себе придумываем. Чтобы кем-то считаться, нужно быть особенными. Вот я сейчас себя полюблю и стану счастливой. К тому же на нас давят социальные нормы. Во сколько лет нужно выйти замуж, родить ребенка, сделать карьеру. Но даже если все вышеназванное у человека есть, это не гарантирует счастья. И наличие больших денег не влияет на способность испытывать радость и удовольствие от жизни. Пора осознать, что счастье нужно искать не вовне. Оно находится в нас самих. Замужество, рождение детей, высокооплачиваемая работа, новый автомобиль или квартира, переезд в другую страну не сделают тебя счастливой. Счастье — это не поощрительный приз. Его нельзя взять в руки или поставить на полку. Оно есть у всех и всегда как базовая функция. Проблема в том, что масс-медиа приучили нас к счастью внешнему, которое основывается на желании испытывать только положительные эмоции. Атрибутами счастья стали дома, машины, путешествия, дорогая одежда. Но за этим красивым фасадом счастье может и не быть. Людям хочется испытывать только положительные эмоции, но есть и отрицательные, которые многие предпочитают подавлять, стараются избегать их. Невозможно ощущать только позитивные эмоции и игнорировать негативные, потому что способность чувствовать неделима. Отрицая страх, гнев, печаль, мы не становимся более счастливыми. Тяжелые переживания никуда не исчезают. Наоборот, они могут вернуться через болезнь или неприятные телесные симптомы, зависимость, деструктивное поведение. Путь к счастью прост. Он лежит через осознание своих истинных желаний и возможность дать себе то, в чем мы нуждаемся. Наши чувства и эмоции помогают нам понять наши потребности. Здорово, когда реальность совпадает с ожиданиями а окружающие замечают наши желания и реагируют на них. Но мы должны быть способны самостоятельно дать себе то, в чем нуждаемся, а не ждать, когда другие о нас позаботятся. Хочется, чтобы кто-то дал нам денег, купил машину, решил все наши проблемы, но истинное удовлетворение мы получаем только тогда, когда сами себе можем это дать. Поэтому так важно познать себя и свой потенциал, ценить доверять и слышать себя, а также быть благодарной себе за каждый новый шаг, даже если он кажется незначительным. Необходимо взять ответственность за свое счастье на себя, а не ждать, когда кто-то сделает тебя счастливой. Счастье невозможно заслужить. Счастье невозможно заработать или выстрадать. Счастье можно только разрешить. Можно прямо сейчас. Учись быть счастливой сейчас. Недавно я познакомилась с мужчиной-французом. Он потомок французских виноделов из знатного рода. Восемь лет он живет в России со своей русской женой и детьми. Я никогда не видела его хмурым и неразговорчивым. Улыбка не сходит с его лица. У него спортивное и энергичное тело. И никогда не скажешь, что ему 48 лет. Конечно же, мне захотелось узнать, в чем секрет его молодости и жизнерадостности. Вот его рецепт. Первое – это улыбка. Она полезна, как витамины, оказывает стимулирующее влияние на иммунитет и помогает преодолевать болезни. Радостный человек привлекает внимание и вызывает желание с ним общаться. Когда ты испытываешь радость и делишься ею с другими, ты входишь в состояние потока, в котором все получается. Второе – это способность в любой проблеме находить положительные стороны. Например, от тебя ушел парень. Ты грустишь, но не изводишь себя страданиями, а воспринимаешь конец как начало нового. У тебя появилась возможность встретить парня лучше того, с кем не получилось. Потерял работу и говоришь себе «прекрасно, мне всегда хотелось попробовать себя в новом деле». Теперь для этого появилось свободное время. Заболело что-то, ты воспринимаешь это как сигнал, что относиться к себе нужно еще лучше. И отдых должен быть еще качественнее. Он искренне удивляется, почему люди не понимают этого. Говорит, что по такому принципу жили его родители. На результат его деятельности влияют настроение и состояние. И если проживание в своей стране не дает ему свободу действовать и вдохновение творить, значит, он переезжает в чужую. Он никогда не будет заниматься тем, что крадет у него радость и энергию поэтому легко может отказаться от одного бизнеса и открыть новый. Его совсем не волнует тема предназначения. Для него все намного проще. Он выясняет, в чем нуждаются люди, живущие с ним в одном городе, и пытается им это дать. Люди получают желаемое, а он – деньги удовлетворения. Счастье – это результат наших привычек и взглядов на жизнь. Мы либо создаем счастье как продукт собственного труда, либо нет. Но самое главное, нужно разрешить себе быть счастливой. А для этого я предлагаю тебе сделать одну волшебную практику. Практика. Записка на разрешение. Сейчас ты сама дашь себе разрешение на все, в чем нуждаешься. Дай себе разрешение на создание счастливой семьи или отношений, рождение здорового малыша, организацию своего дела, разрешение быть счастливой. Возьми лист бумаги и напиши записку, по примеру служебной записки на командировку. Если обращаешься к себе, пиши свое имя. Если чувствуешь, что без помощи высших сил не обойтись, обратись к ним так, как тебе больше подходит. Творец, Вселенная, Божественная Сила. Пиши имя и излагай просьбу. То есть, в чем ты нуждаешься. И сама подписывай записку словом «разрешаю». Например, на имя Смирновой Дарьи Александровны, свое имя, или творец. Прошу разрешить мне встретить хорошего парня и создать здоровую семью, получить образование в МГУ по специальности журналист, просто быть счастливой и так далее. Ставишь свою резолюцию, разрешаю, дата, подпись. Сохрани записку, и через время, когда она попадет тебе на глаза, ты убедишься что этот способ работает. Не жди какого-то особого случая, чтобы испытать счастье. Смотри, трогай, вдыхай этот мир. Учи себя быть счастливой сейчас. И ты придешь к своим вершинам. Будешь уважать себя. И пусть никто и ничто не обладает властью над твоими ценностями и твоим счастьем. Не делай то, что не хочешь. Забудь о других. Не обращай внимания, что они скажут. Сфокусируйся на себе. Не ожидая ни от кого ничего. Ты же не ждешь, что ради тебя снизится курс валюты. Или тебе продадут новый автомобиль за полцены. Если мы ни от кого ничего не ждем, а все чаще задумываемся, что сами даем этому миру, то можно заметить, что мир никогда нам не препятствует. У этого мира есть всегда нечто, что воплотит твою мечту. Организуй себе праздник под названием «Жизнь». Осознай тот факт, что с тобой все в порядке, что ты достойна лучшего. И помни, мы получаем не то, что заслуживаем, а то, на что соглашаемся.